Парадиза и его хозяйки, расписанных актрисой. Наоборот, не избегать, а ходить надо в такие дома, и почаще являя подкупающий, распахнутый и искренний вид. Раз ты предупрежден, опасности нет. А лишний раз показать себя не согнувшим выю полезно во всех отношениях, хотя бы потому, что тренирует способности, оттачивает находчивость. Это в некотором роде поединок с глядатыми и не в хамских условиях. Из тех же соображений Всеволод познакомился с Сыромятниковым и пригласил его заходить к нему в Москве, а мне рекомендовал не отказываться от услуг прожженного стукача для приватной корреспонденции. И все повторяется на разных уровнях. В Туле наши записки таскал к следователю грязный тюремный уборщик. Теперь с ними побежит партийный пройдоха, лезущий в ученую элиту, побежит по специальному пропуску, блудливо, в особый кабинет. как замаслились, заблестели его щеки, когда он узнал о моих знакомствах с американскими бизнесменами, а? Еще бы! Какая цепочка счастливых возможностей для карьеры, потенциального разведчика и будущего участника международных научных конгрессов возникла в его круглой голове. Он неумен, но хитер, с ним держи ухо востро. И, кстати, Смотри, чтобы он тебя не объегорил с переводами. У меня впечатление, что он не только законченный провокатор, но и мелкий жулик. Все эти предвидения брата сполна подтвердились. Мы слишком хорошо знали и чувствовали друг друга, чтобы от меня могла ускользнуть напряженность Всеволода, его озабоченность. Но он был бесподобно весел и остроумен в салоне отставной шляхтянки буквально таявший от его умения строить куры. Оказавшийся там бравый моряк почел его самым артельным собутыльником на свете, покидал Всеволод, повисших на нем Нину и королевну, снежным и многозначительным в следующий раз. Случалось Всеволоду заговаривать о моем приезде к нему на прииск, он набрасывал какие-то планы на будущее и смолкал на полуслове круто менял разговор. Да и можно ли было поддерживать в себе такие далеко идущие надежды? Как не бессильны были помочь наводнившей улицы нужде, такие обнищавшие горожане, как мои хозяева, они не могли от нее отгородиться. Сострадательная Анна Ивановна что ни день приводила к себе обогреться влачившихся по обледенелым мосткам бездомных, особенно пронзивших ее сердце. В кухню заходили, стуча одеревенелой обувью, и рассаживались по лавкам и на полу сутулиные, заиндевевшие мужики, укутанные в тряпье с обмороженными лицами и окоченевшими пальцами, бабы с детьми, смахивавшими на маленьких покойников, потувшие неподвижные глаза, обтянутые прозрачной кожей, худенькие лица. Иногда их набиралось шесть-восемь человек, и они загромождали тесную кухню. Темная, бесформенная куча, навалившаяся на чистенький домик с еще неугасшим, греющим очагом. Глыбы горя и обреченности. Они оттаивали понемногу, но и, согреваясь, оставались точно придавленными жерновым. Разве кто вдруг отчаянно, непоправимо закашляет? В кухне распространялся сильный запах заношенной грязной одежды. Висело тягостное молчание. Александра Ивановна всех поила кипятком. Часто не выдерживала, совала ребенку ломтик сберегаемого на ужин хлеба и с тревогой поглядывала на стрелки ходиков. Но и Семен Иванович оказывался в таких обстоятельствах милостивцем. Он проходил через кухню еще более хмурый и молчаливый, чем обычно, а рукой делал неопределенный жест — сидите, мол, — и затворял за собой дверь в горницу. Было мучительно смотреть, как грузно поднимаются с места, нахлобучивают шапки и уходят друг за другом в морозную тьму эти отверженные, и оставить их тут нельзя, и страшно думать о предстоящих скитаниях. «Спаси тебя Бог!» — хрипло выговаривал на прощание кто-нибудь из гостей, кланяясь Александре Ивановне и крестясь на угол с образами.